Уильям Тревор По четвергам Переводчик Александр Ливергант Миссис Нэнси Симпсон проснулась декабрьским утром. Нэнси Симпсон — это имя ей неприятно. Уж лучше бы ее звали Нэнси Лепюи или Нэнси Дюмарье. Всю ночь ей снились давно ушедшие времена, когда ее звали Нэнси Дос, и она не была еще ничьей женой. Оркестр играл «Ты мой цветочек». А они стояли, выстроившись в ряд, растянув губы в улыбке в кулисах Олд Гейти. «Ты мой цветочек, я твоя пчела». Или эта песня называлась как-то иначе. «Дым ест глаза» тоже раньше называлась как-то по-другому. Так, во всяком случае, говорил Лори Хендерсон, хотя видит Бог Лори за всю свою жизнь, не сказал и слова правды. С этими песнями никогда не угадаешь. Взять, к примеру, «Если ты моя единственная». Она так называлась, или ее полное название, «Если б ты была моей единственной девочкой на свете, а я твоим единственным мальчиком». Она об этом помнится всю ночь с Лори до хрипоты спорила. Это было в трупе миссис Томер в Мэксфилде, то ли в 1949, то ли в 1950 году. Нет, все-таки в 50-м. Вскоре ведь после этого Лори отправился в Лондон. Вроде бы барменом на британском фестивале устроился. Трупу миссис Томмер он бросил. Она его потом 9 лет не видала. Нет, это было, конечно, в 51-м. В 51-м был фестиваль. Она встала и занялась макияжем. Она часто думала, что нет ничего лучше, чем сидеть в нижней юбке перед зеркалом и делать себе другое лицо. Она припудрила помаду и улыбнулась. Ей вспомнился Фиц. Сегодня же четверг. А у них вошло в привычку по четвергам. «Вместе обедать». «Господи, Нэнси!» — воскликнул он, когда, по чистой случайности, полгода назад увидел, как она стоит у магазина Питер Джонс, уставившись на витрину. Тогда они выпили чаю и вдоволь наговорились. «Конечно, почему бы и нет?» — ответила она на его предложение встречаться регулярно. «Уж нам-то с тобой есть что вспомнить» кажется, сказала она тогда. Она жила в патне в викторианском здании из красного кирпича, окнами на реку. Рядом был большой старомодный отель «Скипетр», где обычно останавливались иностранные коммерческие агенты, и по вечерам в баре частенько выпивали жители ее дома. Когда проходил Уимблдонский турнир, здесь жили звезды мирового тенниса, недавно вспыхнувшие и давно погасшие. Она любила сидеть в холле отеля и смотреть, как они входят и берут у администратора ключи. Однажды она видела того самого немца, который лет десять назад играл в финале, и ей приятно было думать, что в скипетре когда-то останавливался сам Макенрой. В те годы, правда, он еще был неизвестен. Каждый год из окон своей крошечной квартирки она наблюдала за состязаниями погребли. Они, впрочем, нисколько ее не интересовали. Просто приятно было видеть, что в Патне съехалось столько народу. Хорошо, что хотя бы раз в году, весной, в субботу, Патне становится центром вселенной. Идя к метро, через мост, она думала, что Фит сейчас, наверное, едет в поезде. Мост, через который она шла, — это тот самый мост, на котором схватили Кристи, убившего столько проституток. Кристи тогда только что перекусил в закусочной лейсе, и если бы его не сапали полицейские в штатском, наверняка следующей ночью порешил бы кого-нибудь еще. В газетах писали, что пошел он с полицейскими сразу же, слова поперек не сказал. Фиц, ты такой романтик!» не раз говорила она ему. Он совсем не изменился. Свидание по четвергам, как это на него похоже. Только он может специально ехать на поезде с побережья, а потом обратно. Во время войны они были женаты четыре года. Вспомнив все это и захотев от этих воспоминаний отделаться, она начала что-то напивать себе под нос. Его родня решила, что он сошел с ума, в этом можно было не сомневаться. Он привел Нэнси в их уорвикширский особняк, в огромную гостиную с роялем в углу. И его сестра с матерью, увидев ее, ужаснулись. «Не вздумай!» — истошно кричала за дверью в тот же вечер сестра. «Ты что спятил? Жениться на девчонке из кардебалета!» А он взял и женился. И его семье пришлось, в конце концов, с этим смириться. Когда Фиц первый раз ее заприметил, она выходила на сцену Олд Гейти в роли подсолнечника. Потом-то он не пропускал ни одного представления с ее участием. Каждый вечер ходил. Говорил, что есть в ней что-то хрупкое, беззащитное, и что без его заботы она пропадет. Прошло много лет. И они снова полгода назад встретились на Риджин-стрит. Фиц сказал что-то в этом же роде, какая она, мол, худенькая. Нэнси видела, как он разглядывает ее волосы. Когда-то они были красивее, более мягкие и светлые, а теперь приобрели какой-то желтоватый оттенок. Но про волосы он ничего не сказал. Фиц был из тех, кто говорил только о хорошем, а о плохом молчал. Наоборот, сказал, что она ни чуточки не изменилась. Он приходил в какой-то мальчишеский восторг от того, что смеялась она точно так же, как раньше, и часто говорил, что бокал и сигарету она и сейчас держит как-то по-своему как все. Ты мерзнешь, сказал он ей неделю назад, и напомнил, как он всегда ругал ее за то, что она легко одевается. Он все никак не мог понять что теплые вещи ей не идут. Фиц, надо сказать, тоже изменился малым. Та же военная выправка, почти нет седых волос, лицо, как и раньше, медное от загара. Он не обрюзг и не сохся, да и загар распространялся на все лицо, даже на лоб с залысинами. Такие же, как и раньше, отутюженные костюмы, так же по-солдатски чеканит шаг. Он за это время женился на какой-то другой женщине. А она после 23 лет брака. Возьми да помри. «Как живется, Нэнси?» — поинтересовался он, когда они сели за столик в тротария сан микели «Какие успехи?» Она улыбнулась и передернула своими худенькими плечиками. «Да никаких», — подумала, но промолчала. «Была одна роль» про которую она слышала и на которую рассчитывала, но об этом говорить не хотелось. Ролей она не получала уже давно. «Мне форель с миндалем», — сказал он, изучив меню. «Ты тоже будешь форель?» Она опять улыбнулась и кивнула. Жила она на алименты. Содержал ее не Фиц, а ее последний муж, Симпсон. Она закурила. Любила куриться за едой. Иногда затягивалась, едва успев проглотить кусок. «Опять мать твою раз так по телевидению крутит», — сказала она. «Смешно, сил нет». Она сама не знала, почему ему изменило. Решила, что он не догадается. Но, приехав первый раз в отпуск с фронта, он догадался сразу. Тогда она пообещала ему, что больше этого не повторится. Била себя в грудь. Говорила, что из-за войны голова идет кругом, что хотела отвлечься, так за него волновалась. Уже под самый конец войны, когда он, снова приехав в отпуск, опять застал ее с другим, последовали новые обещания. «Кроме тебя, Фиц, хныкала она, искренне веря своим словам, — «я все равно никого не смогу полюбить». И все-таки в начале 1948 года он с ней развелся. Вспоминать это время не хотелось, особенно в его присутствии, когда он был с ней так ласков, так заботлив. В свою очередь и она решила задать ему вопрос. Помнит ли он мелодию из пышной ярмарки? Потрясающе. Ну и, конечно, весенняя лихорадка. В той же картине она напела мелодию «До весны еще далеко, помнишь?» Потом она уехала в Канаду с Эдди Лашем. Ее мужем он стал уже там, в Канаде. В Канаде, а затем в Филадельфии, она прожила в общей сложности 13 лет. Но когда собралась обратно в Англию, двое ее детей, мальчик и девочка, ехать с ней отказались. К Лашу они привязались больше, чем к ней, отчего и тогда было очень обидно, да и в суде ее обвинили в отсутствии материнской заботы, что тоже было невесело. Время от времени она получала от детей письма, но чем они сейчас занимаются, точно не знала. «А я буду рядом». Помнишь «Я буду рядом»? И она снова очень тихо напела мелодию этой песенки. «Мне дела больше нет, влюблен ты или нет. Не помнишь, кто ее исполнял?» Он отрицательно покачал головой. Официант принес форель, и Нэнси улыбнулась официанту. Стоило ей месяца полтора назад, когда обеды с Фитцем по четвергам стали немного надоедать, бросить взгляд на нового официанта тротарии, как она сразу же воспряла духом. В четверг вечером, когда она сидела с бокалом вина в холле отеля «Скипетр», ей то и дело вспоминались его любезности красивое лицо. «Да, он чем-то опечален», — часто говорила она себе, сидя в холле отеля. В этих устремленных на нее южных глазах таилась даже какая-то боль, тоска. «Какая изумительная форель», — сказала она, продолжая улыбаться. «Огромное вам спасибо, Чезары. Ее бывший муж говорил в это время о чем-то другом, но она его не слушала. Ей вспомнилось военное время, и молодой летчик, вылитый Чезаре. Ей тогда страсть, как хотелось, чтобы он повел ее на танцы, а он не повел. «Что?» — пробормотала она, вдруг сообразив, что Фиц задал ей вопрос. Он повторил его. Вопрос был вполне традиционный и задавался почти каждый четверг. Она собирается остаться в своей квартире в Патне. Она к ней привыкла? Возник этот вопрос, потому что однажды она обмолвилась неизвестно зачем, что квартира — это временная, что у нее такое чувство, будто долго она в Патне не проживет. Сказать всю правду она не могла. Фицу, во всяком случае. Не могла же она признаться, что продолжает надеяться, что старый Робин Райт в конце концов позовет ее к себе. Еще поскрипит немного и обязательно позовет. Она почему-то верила в мистера Р.Р., всегда в него верила, и почему-то вбила себе в голову, что в один прекрасный день он войдет в холл отеля «Скипетр» и ее заберет. По вечерам у себя в квартирке или примостившись где-нибудь в уголке гостиничного холла, она смотрела телевизор и на душе становилась тоскливо. Ей очень не хватало подруги, близкой подруги, которой можно все рассказать. Впрочем, ей и раньше бывало скучновато, всегда чего-то не хватало. Говорил же ей Лори Хендерсон, что скука точно дьявол пожирает ее изнутри. «Огромное спасибо», — снова сказала она, потому что Чезары одним изящным движением выложил ей на тарелку рядом с форелью горку зеленого горошка. «Только она так может. Взять и влюбиться в официанта. Даешь себе слово вести разумную и правильную жизнь» и вдруг ни с того ни с сего начинаешь сохнуть по совершенно неподходящему парню, который вдобавок вдвое тебя моложе. Ей, правда, 59 ни за что не дашь. Самое большая — 40, а то и 38, как сказал месяц назад один тип в скипетре, когда она попросила его угадать, сколько ей. Увы, между этим типом и мистером Р.Р., «Большая разница». «Я давно хотел тебя спросить», — продолжал Фиц. Она улыбнулась и кивнула. Официант наверняка понял, что она на него положила глаз. В этом нет никаких сомнений. Она умела замечательно подмигивать, едва заметно, чуть-чуть прикрыв один глаз. И так естественно получалось. «Ужасно смешно ты подмигиваешь», — говорил ей Эдди Лаш. «Гениально получается», — хвалил ее Симпсон. Или это был не Симпсон? И зачем она только за него вышла? Вел себя по-хамски, и рожа у него тоже хамская. «Ты себе просто не представляешь, какое это удовольствие копаться в саду, строить стену». Никогда не думал, что смогу построить стену. Он ей все уши проружал про свой дом на море. Какие у него там цветочные клумбы. Какая изгородь из плюща за решеткой, отделяющий дом от внешнего мира. Рай земной, одно слово. Он ужасно гордился тем, что сделал. И гордился по праву. Ведь сад он разбил буквально на пустом месте. Сад это, даже какой-то премии удостоился то ли как лучший на Южном берегу, то ли во всем мире, то ли и еще за что-то. Дом с садом я мог бы продать очень выгодно, начиная уже об этом подумывать. Она кивнула. Чезары ловко собирал тарелки со стола, где обедали четыре бизнесмена. Все четверо дородные, краснолицые и все женатые. У женатых мужчин сытый взгляд, это сразу видно. За соседним с ними столиком сидели немолодой мужчина, тоже женатый, и совсем еще девчонка, наверное, моложе его вдвое, а рядом еще одна парочка. Вид у обоих такой, будто они что-то задумали. В центре зала, рядом с подносом, на котором стояли салаты и фрукты, за большим столом сидели шесть человек, мужчины и женщины. Эту же компанию она видела пару недель назад. Тогда они обсуждали покрытие теннисных кортов Антука. Когда удается сделать так, как хочется, говорил Фиц, интерес обычно пропадает. Митр Дотель подозвал другого официанта, полного итальянца, совсем молоденького, моложе, чем Чезары. Его имени она не знала. Но Чезары, который в этот момент оказался свободен, отозвался первым и, крикнув пронто пронта Проворно поспешил Назов. «Так ты собираешься продавать дом, фиц Еще окончательно не решил. По четвергам он часто рассказывал ей про женщину, на которой женился. Человеком, по его словам, она была надежным, ответственным. Вот только все время болела и детей иметь не могла. 23 года они прожили вместе. Срок немалый. За это время всякое может случиться. А потом она умерла. «Чесотка замучила», — пожаловался Фиц. «Даже сейчас, когда за 60 никак не проходит». «Тебе столько ни за что не дашь», — автоматически отозвалась она, наблюдая за тем, как официант обслуживает компанию за большим столом в центре зала. Они заказали стейк на косточке, фирменное блюдо Сан-Микеле. Фиц сказал еще что-то, но и эти слова в ее сознании не отложились. «Я часто думаю, что хорошо было бы жить в Лондоне», — донеслось до нее. Фиц, не отрываясь, смотрел на нее, ожидая, что она скажет в ответ. «Жизнь тебя здорово побила», — сказал он ей, когда они встретились во второй раз. Тогда он подолгу внимательно смотрел на нее, как смотрит сейчас, и повторил эту фразу дважды. Она ему объяснила, что так живут все актрисы, всегда на нервах, все время в ожидании, а вдруг дадут эту роль, а вдруг перепадет та, живешь в вечном страхе, что откажут. «Такая уж профессия», — сказала она тогда, — «легко жить не получается». А вот у него получалось. Все эти годы жизнь не только его не била, но складывалась вполне удачно. С этой сверхнадежной женщиной он был как за каменной стеной. Жил себе с ней в доме у моря и беды не знал. Она, конечно, со всеми своими болезнями тоже была не подарок. С больными ведь жить непросто. Стоило ей отдать всю Богу душу, как ему стало себя ужасно жалко. И неудивительно... Бедный Фиц. Поначалу он ужасно страдал от того, что друзья на вечеринках знакомят его с одинокими женщинами, вдовыми, старыми девами, раздавшимися, неряшливо одетыми, невзрачными. Как-то в четверг он рассказал ей об этом. А в другой раз признался, что спустя год после смерти жены обратился в бюро знакомств, где ему предложили женщин помоложе. Но и из этого ничего не получилось. За чашкой чаю в Цейлонском центре первая претендентка сообщила ему, что ее покойный муж был крупным чиновником в фирме, выпускающей химические препараты, что ее старшая дочь вышла замуж за австралийца, что сын работает в гонконгской полиции, а младшая дочь вышла замуж за зубного врача из Вустеры. Весь вечер она не закрывала рта, Чего только ему не наговорила. Призналась даже, что не переносит жары и что в нее потеют ноги. Другую женщину он пригласил на новую постановку «Держи порох сухим, Анни», а третью повел в бар, где она не прошло и получаса стала отпускать крепкие словечки. Бедняга Фиц. Он всегда был простым солдатом. Нэнси бы его предупредила. «Бюро знакомства ему не подходит. Там никого, кроме неудачниц, не бывает, да и быть не может». «Что ты?» — переспросила она. «Ты ведь вряд ли захочешь попробовать еще раз, верно?» «Милый Фиц, милый добрый Фиц». Она ему улыбнулась он никогда не мог взять в толк, что невозможно пренебречь всем тем, что заполняло ее жизнь на протяжении 40 лет. Кого там только не было. И Симпсон, и Лори Хендерсон, и Эдди Лаш, и двое детей, которых она родила, причем девочку от торговца минеральными удобрениями, о чем Эдди Лаш даже не догадывался. Невозможно без конца жить прошлым. И чем чаще вступаешь на путь воспоминаний, тем очевиднее становится, что это беспросветный черный туннель. Как пелось в старой песне. Время идет вперед, поцелуя и вздохи не в счет. Она улыбнулась вновь. «Главное в жизни нашей с тобой», — тихо пропела она, вновь улыбнувшись своему бывшему мужу. «Я просто подумал». — начал было он. — Ты всегда умел красиво сказать, Фиц. И слова у меня не расходились с делом. В его словах, что за ней нужен уход, было столько романтики. В другой раз он назвал ее «обворожительной». Романтики в нем было куда больше, чем во всех остальных вместе взятых. Но когда романтики становится слишком много... Она начинает действовать на нервы, приедаться, иначе не скажешь. Есть в этой романтике какое-то занудство. Самого то Тафица занудой никак не назовешь. «Откуда вы родом, Чазары?» — спросила она официанта, решив, что этот вопрос немного ее отвлечет. Кроме того, ей не хотелось, чтобы официант уходил. Он, безусловно, красивее, чем летчик с авиабазы. У него и нос лучше, и подбородок. Она никогда не видала таких глаз. Ей никогда так сильно не хотелось коснуться чьих-то волос. Пальцы, в которых зажата ручка кофейника, были цвета итальянской еловой шишки. В Италии она была один раз, в сестре Леванте. Поехала туда с Джекобом фином Он сказал, что собирается поставить время сирени. Она тогда собирала еловые шишки, потому что он ей надоел, потому что этому Джейкобу Фину ничего, кроме ее тела, не было нужно. Официант ответил, что про городок, откуда он родом, она вряд ли слышала. «Вы знаете такое место, сестре Леванте?» — спросила она, исключительно чтобы удержать официанта возле столика. Он ответил, что не знает, и она рассказала ему про сестре Леванты. А что, если бы она столкнулась с Чезарой на улице, как полгода назад с Фицем? Он наверняка был бы один. У официанта в чужом городе знакомых обычно не бывает. Они бы прошлись, а потом зашли бы куда-нибудь выпить, почему бы и нет. Вы хорошо устроились, Чезаре, она задала бы ему этот вопрос а он бы ответил, что устроился неважно. И еще бы, комната, которую себе может позволить итальянский официант, наверняка хуже некуда. Я попробую вам что-нибудь подыскать. Вправе она предложить ему свою помощь, или это неприлично? Ты готова рассмотреть этот вариант, Нэнси? Или об этом даже не может быть речи? Тут ей показалось, что рука, сжавшая ее руку, была рукой официанта но в следующее мгновение она обнаружила что Чезара с кофейником на подносе уже несется к другому столику рука же которая легла на ее руку была больше шире, чем у чезары и не такая молодая офиц ты прелесть знаешь как ты думаешь мы сможем сегодня позволить себе по бокалу коньяка о чем речь Он подозвал официанта, она закурила очередную сигарету. Когда официант принес коньяк и налил им кофе, она у него спросила. «А как вам Англия, Лондон?» «Очень хорошо, сеньора». «Если устал от Лондона, значит, устал от жизни Чезары. Так у нас принято говорить». «Да, сеньора». «Вы знаете Беркли-сквер Чезары? У нас есть популярная песенка про соловья на Беркли-сквер. Где вы живете, Чезары? «Тутинг Бек, сеньора. Ого! Это ведь жуткая даль. Нет, это не так уж и далеко, сеньора. Как и в песне поется, мне больше по душе Неаполь. Увидеть Неаполь и умереть, верно?» Она пропела несколько слов из песенки про Неаполь, а потом рассмеялась и легонько шлепнула Чезары кончиками пальцев по запястью, отчего официант засмеялся тоже. «Песня очень хорошая», — сказал он. «Прости», — опять донеслись до нее слова Фица. «Я сказал глупость». «За всю свою жизнь ты не сказал и не сделал ни одной глупости, Фиц, Она снова засмеялась. «Разве что на мне женился». Он решительно замотал головой. Огромное спасибо! крикнула она вслед официанту, который с кофейником в руках направился к столу, за которым сидели бизнесмены. Она представила себе, что он живет в Патне, в хорошей, лучше, чем в Тутинге комнате, которую нашла ему она. Представила, как он пришел к ней в гости, и они сидят у нее в квартире у открытого окна с видом на реку. Их связь необычна, оба они это знают но он признался, что всегда любил женщин в возрасте. Эти слова он произнес очень тихо, не глядя на нее, торжественно. «В его отношении к ней ничего не изменится», — пообещал он, когда они пили компари с содовой, и она рассказала ему про регату в патне. «Я не должен был этого говорить. Прости меня, Нэнси». Она что-то промурлыкала и улыбнулась ему, чтобы показать, что не придала его словам никакого значения. Он сделал ей очередное предложение точно так же, как когда она исполняла роль подсолнечника в Волтгейте. С его стороны это было очень трогательно, но она его даже не поблагодарила, потому что по-прежнему думала о том, как будет сидеть с Чезары у открытого окна в Патне. «Мне пора. Сегодня я должен вернуться поездом на час раньше, сказал он. Может быть, еще по чашечке кофе Афиц и капельку? И она, склонив голову на бок, он не раз говорил ей, что ей это очень идет, подняла свой пустой коньячный бокал. Когда официант опять подошел к их столику, она спросила: Вы всегда были официантом Чезары? Чезара ответил утвердительно и поставил на стол блюдце с лежащим на нем счетом. Она прикинула, что бы еще ему такое сказать, но ничего не придумала. Когда они вышли из ресторана, Фиц не взял ее под руку, как брал неделю назад и две недели назад тоже. В лицо им дул колючий ветер. Мимо толкая их и не извиняясь, спешили по людной улице прохожие. Один раз она даже потеряла его из виду, и подумала, что бывший муж ускользнул от нее, словно бы в наказание за то, что она приставала к официанту. Но Фиц был не мстителен. «Я здесь», — раздался голос Фица. Его холодные губы коснулись ее щек. Сначала одной, затем другой. Большие квадратные пальцы сошлись на ее локти и тут же разжались. «Ну, до свидания, Нэнси», — сказал он. Эти слова Фиц произносил каждый четверг, однако в этот раз про встречу через неделю он не сказал ничего. Она хотела было напомнить ему про следующий четверг, но не успела. Фиц уже исчез в толпе. Вечером она, как обычно, сидела в холле отеля и, примостившись в углу маленькими глотками, пила водку с тоником и вспоминала о том, как прошел день. Вела она себя хуже некуда. Если б только она знала телефон бедного офица, она бы позвонила ему прямо сейчас из телефонной будки в коридоре отеля и извинилась. «Вино ударяет тебе в голову, Нэнси», — любил говорить Лори Хендерсон, — и он был прав. Несколько бокалов красного вина в тротаре Сан-Микеле, и она вешается на официанта, который годится ей в сыновья. Офиц, как истинный офицер и джентльмен, сидит рядом с непроницаемым видом и говорит, что продаст дом и переедет в Лондон. Официант же, вероятно, решил, что она положила на него глаз. Какая, впрочем, разница, что решил этот официант? Ведь и он, и тротарея Сан-Микеле уже принадлежат прошлому. Перешли в разряд воспоминаний. Впервые она побывала в этом ресторане всего полгода назад, когда старина Фиц сказал ей, «Давай заглянем сюда». Понимала она и другое. Больше Фиц не даст о себе знать. Больше ей не придется торопиться по четвергам в тротарье сан микели и извиняться, что опоздала. «Я всегда с тобою, даже если ты меня прогонишь». Первый раз она увидела Фитца, когда они спели эту песню в заключительной сцене. Она вдруг заметила его. Он сидел в третьем ряду. Она видела, как он смотрит на нее, и, танцуя, подумала, не он ли мистер Р.Р. Что ж, в каком-то смысле так оно и было. Ведь он защищал ее от своих ужасных родственников, унимал ее слезы поцелуями, говорил, что умрет за нее. Когда же он, преодолев сопротивление матери и сестры, на ней женился и после короткого отпуска вновь отправился на фронт, Она почему-то вообразила себе, что лучше того дурачка с впалой грудью нет никого на свете. А когда выяснилось, что дурачок этот совсем не тот, за кого она его принимала, вместо него появился еще один танцевавший у них чечетку. Она улыбнулась, вспомнив смех и аплодисменты зрителей, потрясенных тем, какую великолепную чечетку отбивали Джек и Добин Бобовый стебель, Какой хохот вызывали Джек и его мать, когда застывали на сцене, широко раскрыв рты от удивления. Фицу она рассказала об этом совсем недавно, пару недель назад. В те годы из-за романа с Чечеточником она, естественно, с ним этими впечатлениями не делилась. Бедный Фиц он внимательно слушал и кивал, хотя явно ничего смешного в этой истории не находил. Ему просто было приятно, что воспоминания доставляет ей удовольствие. С этим чечеточником она натерпелась горе. Он из нее все деньги до последнего фартинга вытягивал и никогда не возвращал. Она подумала, что если бы надеяться было больше не на что, она могла бы сказать Фицу, «Да, давай попробуем еще раз». Она, правда, как честный человек, предупредила бы его, что между ней и той женщиной, которая готова была ради него на все, Нет ничего общего. Что ей никогда не стать аристократкой вроде его матери и сестры. Не такой она человек. Все это она продумала еще несколько недель назад, понимала, к чему он клонит. Понимала, каково ему ходить в бюро знакомств и слушать жалобы женщин на то, что они плохо переносят жару. Она представила себе, что скажет «да», а потом споет что-нибудь вроде «любви нет слаще» и, перегнувшись к нему через стол, подставит губы для поцелуя. Но ведь жить одними фантазиями невозможно. Притворяться все время нельзя. «Повторить, Нэнси?» — донесся до нее с другого конца холла голос бармена, и она ответила, «Да, повторить». Если соглашаешься, то теряешь надежду. Ведь тогда все становится на свои места когда много лет назад она влюбилась в него без памяти. Все выглядело лучше некуда. После войны она будет жить с ним в каком-нибудь тихом городке, ни в чем не нуждаясь. Каждый день он будет приносить ей цветы. Фиц, зачем переезжать в Лондон?» Могла бы сказать она ему сегодня. «Давай будем жить в твоем доме у моря». И он бы наверняка ужасно обрадовался. Ведь про продажу дома он заговорил только для того, чтобы дать ей понять. Если она захочет, он на это готов. Но если бы она согласилась, надеяться было бы больше не на что. Вот в чем все дело. Она вздохнула. Ей стало его жалко. Она представила его в доме, о котором он ей столько рассказывал. Сейчас он, наверное, уже приехал. Входит, включает свет» и все оживает судя по его рассказам про этот дом его тяготили воспоминания многое здесь было связано с женщиной с которой он прожил столько лет и уехать отсюда он хотел вовсе не потому что закончил строить каменную стену вероятно сейчас нальет себе выпить и сядет смотреть телевизор а банку консервов откроет позже она представила себе как он подносит спичку к камину И задергивает шторы. Где-нибудь в комоде у него, надо думать, припрятана ее фотография в роли подсолнечника. Может он сидит сейчас перед телевизором со стаканом виски и держит эту фотографию в руках. Чего только не нафантазируешь, пробормотала она. Если уж в первый раз ничего не получилось, то во второй точно не получится. Погрейка старой косточки. — сказал бармен, сидящий за столиком Нэнси, и, подложив под бокал бердекель, поставил перед Нэнси вторую порцию водки с тоником. А то ночь обещали морозную. Да, очень холодно. После тротария Сан-Микели она к себе в квартиру заходить не стала, что-то не тянуло. Вместо этого она пару часов бродила по улицам, ждала, пока откроется бар в холле отеля заглядывала в витрины магазинов, смотрела на молодых людей, на их раскрашенные волосы. Два парня, бритые наголо в восточных одеяниях, пытались всучить ей какую-то пластинку. Домой она решила не возвращаться, и вот почему. Она надеялась, что с вечерней почтой может прийти приглашение на роль. И ей хотелось пожить с этой надеждой подольше. Если она не заглянет в почтовый ящик, а пойдет прямо в отель, то останется шанс, пускай один на миллион, но много шансов ведь никогда не бывает, что роль достанется ей. Правда, если повезет, то скорее позвонят по телефону, чем пришлют письмо, но и письмо исключать не следует. Вообще ничего исключать нельзя. Бывает по-всякому. Теперь она жалела, что даже не попыталась ему это объяснить. Пусть бы даже он ее и не понял. Она жалела, что не объяснила ему. Главное — это чтобы оставалась надежда. Те же чувства она испытывала, когда Эдди отобрал у нее детей, хотя девочка и была не от него, и когда на суде заговорили о пренебрежении материнскими обязанностями. Тогда она тоже только и делала, что надеялась. Ни за что не желала признавать себя побежденной. Не желала идти на уступки во всем, что касалось детей. А Эдди женился на другой какой-то женщине, которая, вероятно, сочла ее полным ничтожеством, раз Нэнси допустила, чтобы у нее отобрали собственных детей. Но она-то в глубине души чувствовала. «Наступит день» когда дети обязательно напишут. Вот и сейчас она тоже не сомневалась. В один прекрасный день придет и то письмо из театра. Она глотнула водки с тоником. Не сомневалась она и в том, что рано или поздно мистер Р.Р. обязательно объявится, и с его появлением кончатся все ее невзгоды. С ним она забудет и про Симпсона, и про Эдди, и про Лори Хендерсона, забудет, что плохо обошлась с одним единственным мужчиной, который желал ей добра, забудет и про чечеточников, которые выпрашивали у нее последние деньги, и про официантов, к которым ее тянуло, потому что в их глазах таилась грусть, и про старую добрую тротарию сан микели которая навсегда уйдет в прошлое. В мистера Р.Р. невозможно не верить. Тогда уже лучше выйти из отеля и броситься в реку. Потерять веру в РР это то же самое, что потерять веру в себя. «Я жива одним тобой», — промурлыкала она себя под нос, чувствуя, как из-за с тоником настроение у нее заметно улучшилось. «Будь со мной, будь со мной, будь со мной». Войдя сегодня в половине шестого в отель, она заметила мужчину, стоящего у стойки администратора. Вероятно, это был иностранный камивоежор, теннисисты ведь зимой сюда не приезжают. На вид ему было лет 50. не дурен собой, неплохо одет. Хорошо, что телевизор еще не включили. С того места, где она сидела, видна была лестница. Пройдет некоторое время, и камивая жор обязательно спустится в холм. Он возьмет себя выпить, осмотрится, куда бы сесть, и увидит ее.